Глава девятнадцатая. Было похоже, что у Гельма т а б о л и т ухо, и он крепко прижимает к нему греющий компресс. Как вы думаешь, Стас? В России есть гласность, спросил немец, отнимая от уха маленький транзисторный приемник и утапливая в нем метровую телескопическую антенну. Под градом катился с меня. При помощи а й с б а й л я и миски я вгрызался в снежник, выкапывая пещеру для ночевки. Я уже углубился на пару метров и начал проходку в стороны, оформляя свод. В каком смысле? Уточнил я у Гельмута и отколол большой кусок спрессованного снега, похожего на комок соли. Радио России слушал. Перечислял Гельмут поочередно, загибая пальцы. Новости Ставрополь я слушал, минеральные воды слушал. Никто не говорит про нас. Может быть, никто не знает, что случилось. Я передал ему снежный кирпич. Гельмут поднял его над головой и протянул Глушкову. Тот вместе с т а н г и з о м пристроил его на снежном бастионе, который мы возводили для защиты от ветра. Этого не может быть, ответил я, расширяя свод, чтобы посреди пещеры можно было выпрямиться в полный рост. Телевидение, наверняка, в каждом выпуске рассказывает про нас. Дайте ко мне посмотреть на ваш приемник, попросил Тенгиз и протянул ладонь. Ничего не подозревая, Гельмут отдал ему радио. Тенгиз взвесил прибор. Покрутил какой-то тумблер и неожиданно, замахнувшись, кинул его в пропасть. Так будет лучше, сказал он. И вам спокойнее, и нам. Зря ты так, сказал я Тангизу. Достаточно было вынуть батареи. Он той штукой ловил Берлин. Последнее утешение. Купит новый. И вообще я не вижу ничего странного в том, что о нас не говорят по радио. Пожал плечами т е н г и з Не говорят, значит, не о чем говорить. Упустили они нас, вот и стыдно об этом всенародно объявить. Пусть Глушкин с о н а это настораживает. с Чего бы мне? Пробормотал Глушков и попытался изобразить что-то вроде улыбки. Как это с чего? Ты что же-то меня уже за своего друга принимаешь, а? Ты ж заложник. Кандидат в покойники, пушечное мясо. Въезжаешь, глухер фон д е б е л ь с о н Сейчас мы все в одной связке. Негромко ответил Глушков, вытирая нос рукавом. Ситуация уравнивает. Нет, все-таки нравится мне этот л о п о у х о й Широко улыбнулся т е н г и з и похлопал Глушкова по плечу. Молоток, философ. Ты кем работал при жизни? курьером, курьером. Тенгиз поморщился. Теперь все ясно. Теперь мне понятно, почему тебе так хочется уравняться с нами. Вы меня не совсем поняли. Разговорился Глушков. Я не хочу уравняться с вами. Это без моего желания. Непроизвольно делает ситуация. Я же только испытываю себя. Определяю, где предел возможностей. Ты слышал? Заглянул ко мне в пещеру т е н г и з Вот народ пошел, хапает б е з з а з р е н и я совести где только может, на халяву волю тренирует, храбрость развивает и ни разу за сранец не поблагодарил. Принимай кирпич, сказал я и ткнул т е н г и з у в лицо снежным обломком. повежливее напомнил о своем положении т е н г и с раскомандовался когда пещера была готова я стал заносить в нее вещи ко мне присоединилась м э д мы вместе разложили и разровняли палатку на полу а поверх нее р а с с т е л и л и кариматы тебе нравится этот отель спросил я девушка рассеянно кивнула Она была чем-то озабочена и думала о своем. Я тронул ее за подбородок и вопросительно посмотрел ей в глаза. м э т в з д р н у л а брови и кивнула на вход. В пещеру зашел Глушков, поставил в углу канистру с бензином и примус и снова вышел. Я заметил, что он успел замусолить мой пуховик, который я ему по доброте душевной дал поносить. Наверное, когда ел. Торонял куски каши и тушенки на грудь. Правильно сказал Тангиз, засранец. м э д пристала, выглянула из проема и снова подсела ко мне, прижимая палец к губам. У меня все не выходит из головы тот альпинист. Шепотом произнесла она. У меня тоже, признался я. Я не могла тебе раньше сказать. Рядом все время кто-то был. Там. На ледовой стене, когда ты подымался, я случайно заметила. Эй, переводчик! Раздался голос Тангиза. Ты чем там занимаешься? Мэтт отпрянула от меня и стала распаковывать рюкзак. В проеме показалась голова нашего излишне остроумного недоброжелателя. Не помешал? спросил он пошловато ухмыляясь. м и л ь п а р д о н Но я вынужден прервать ваше воркование. Скажи своей фрау, чтобы начинала готовить ужин. Бел вернулся, он голоден и зол. Мед догадалась, о чем речь, и послушно занялась примусом. Меня разбирало любопытство. Я тронул девушку за локоть. Она коснулась губами моего уха. Этот обыскивал труп. Я с изумлением взглянул на Мед и одними губами произнес. Тенгиз? Она отрицательно покачала головой. Глушков? С еще большим изумлением спросил я. Она кивнула. Когда ты шел по стене, а мы все следили за тобой, я случайно заметила. Вот как! В полный голос произнес я. Но зачем из этого делать тайну? Я встал. м е т схватила меня за руку, пытаясь остановить. Но я вывернулся и вышел из пещеры. Тенгиз, позвал я. Айнки, отозвался он из за снежного бастиона. На д в е р х н и м срезом стены показалась лысая голова. Стекла очков были припорошены снегом, и Тенгиз делая пальцами круговые движения протирал их. Труп, который мы нашли на леднике, обыскивал глушков. г л у ш и з е т и н г и с как всегда переврал на с в о й манер фамилию, но с н и с к о д и т е л ь н о й иронией в голосе уже не было. Кто бы подумал, вот тихоня шизданутый. Откуда ты знаешь? Сейчас я устрою ему закалку характера. т и н г и с уже хотел было позвать Глушкова, но я вовремя остановил его. Не надо. Давай лучше незаметно обыщем его рюкзак. Валяй, дал санкцию Тенгиз, и я быстро нырнул в пещеру, выволок оттуда рюкзак Глушкова и, подняв его за днище, вытряхнул все содержимое на снег. Шерстяные носки, чистая рубашка в пакете, санаторно-курортная книжка с путевкой в санаторий Кисловодск на имя Глушкова Геннадия Игоревича. Дата заезда ч е т в е р т марта, тот же день, когда был захвачен автобус. Спортивные брюки, книга, рассказы Пришвина, зубная щетка в футляре и кусок не распечатанного цветочного мыла. Бабушкин саквояж. Поморщился Тангис. Я принял с я запихивать вещи обратно в рюкзак. Тангис открыл молнию на кладного кармана, сунул туда руку. Вот здесь что-то поинтереснее. Ты это искал? Он перебирал тонкую стопку сложенных листков. Я взял у него бумаги и развернул плотный лист ватмана. Маршрутная карта. Как две капли воды похожая на ту, по которой я вел т е н г и з а и Белак перевалу Местия, красными треугольниками на голубых нитях горизонталей. Были обозначены места стоянок и даты прохождения участков. Маршрут проходил по южной ветви главного хребта: Траверс Вершин Ладевал Лейрак Ледешт с выходом на Накратау. Я развернул второй документ — копия заявки на маршрут в красной л е д е р и н о в о й корочке. Квалификационное удостоверение кандидата в мастера спорта СССР, выписанное в восемьдесят восьмом году на имя Магомета Шатуева. Ну, что дырявишь, с глядом бумагу? нетерпеливо спросил Тангис. Ты его знаешь? Магомет Шатуев был лидером двойки из команды б а з а р д з ю з и Он передал заявку месяц назад по факсу через своего представителя в н а л ь ч и к е Два альпиниста в одной связке намеревались в первых числах марта пройти траверсом несколько вершин. Я пытался вспомнить фамилию второго альпиниста. Звали его, кажется, Богдан, а фамилия была украинская. Какая-то легкомысленная фамилия с юморным смыслом. Я спрятал документы себе в нагрудный карман. Ну, уже теряя терпение, дернулся Тангиз. Что ты размазываешь сало по сковородке? Чьи это бумажки? Что у тебя с лицом? С бумажками все ясно, ответил я. Ясно другое. Для чего они понадобились этому суслику? И я кивнул в сторону Глушкова. Я взял Тангиза за локоть. Постарайся не распространяться об этих документах. Ясное дело, загудел Тенгиз, разворачивая ладони. Могила, скорее язык сожру. Когда я упаковывал себя в спальник, плотнее прижимаясь к м э т то неожиданно поймал себя на той мысли, что во всей этой странной компании более всего доверяю и л о н е и Тенгизу.